ты настолько убеждён, что это была любовь на всю жизнь, что готов бросить всё земное и присоединиться к секте мунитов. Может, ты меня выслушаешь? Постарайся. Вот что я тебе скажу. Если это была настоящая любовь, то она бы не закончилась. Она бы выдержала всё. А с тобой всё будет в порядке. Ты снова начнёшь бегать на свидания, только, боже тебя упаси, не старайся сравнивать своего нового друга или подругу с прежним. В воспоминаниях прежняя любовь выглядит куда лучше, чем была на самом деле. И эти воспоминания мешают. Запомни, новая любовь не терпит признаков прошлой. И другая сторона. Но положение того, кто уходит, тоже не легче. Ты не должен чувствовать себя обязанным любить или сохранять отношения только потому, что от тебя этого ждут. Честность – вот главное, что должно быть в отношениях между людьми. Однако желание уйти – Это еще не повод для того, чтобы быть жестоким с тем, кого ты оставляешь. Некоторые поддаются этому искушению, лишь бы покрасоваться перед своими друзьями, чтобы отомстить за прежние обиды. Ты и вспомнишь, что пела группа Red. Как аукнется, так и откликнется. Поверь, это так. И когда ты расстаешься, будь честным до конца. Не дари фальшивой надежды типа «давай расстанемся на время, а потом попробуем снова» если ты так не считаешь. Не старайся и лаской загладить свои слова. Поцелуи и объятия обычно воспринимаются, как ты мне нужна, а не как ты не нужна мне больше. Пойми, при расставании в обе стороны получают раны. Если вы можете остаться друзьями, отлично, хотя лично я в это почти не верю. Очевидно, это зависит от того, почему вы расстались, от того, насколько длительными и сильными были ваши отношения. Мне всегда было трудно оставаться друзьями со своими бывшими подружками. Но это не значит, что и не стоит пытаться. И всё же я советую дать сначала время успокоиться, а уж потом налаживать дружбу. Подростковые браки. Я был твёрдо убеждён, что та девушка, с которой я встречался в школе, станет моей женой до конца моих дней. И в конце концов мы же встречались целый год, не 3, 6 или 9 месяцев, а 12 месяцев вечность. К счастью, мы расстались еще до того, как сделали первый шаг к алтарю. Когда мы начали встречаться с моей будущей женой, Сьюзет сказала, «Я выйду замуж только за того парня, с которым буду встречаться целый год». Для нее год был невероятно долгим сроком, потому что самое ее долгое предыдущее увлечение кончилось через три месяца. В первую годовщину нашего знакомства я спросил, «Ну, и когда же мы отправимся к священнику?» Она фыркнула, я не обещала, что через год. Обещала? Какая глупость. Года теперь ей было недостаточно, особенно с таким женихом в перспективе, как я. Во всех школах есть свои парочки, мистер и миссис школа города Н. Века могут сравнять с землей гору Рашмор, большой каньон, развеять в прах памятник Джорджу Вашингтону. Но Петти и Пол все еще будут взявшись за ручки, толдычить друг другу, что это вечно. Когда школьные парочки говорят о предстоящей женитьбе, порой это происходит только потому, что в этом они видят логическое завершение своих встреч. К тому же ведь все так и ждут, что они поженятся. Большинство людей женится, но мало кто понимает зачем. Все эти охи и ахи по поводу подвенечного платья, цветов, невестеных истерик это кажется таким чудесным, словно волшебная сказка. Романтика это прекрасно, Без нее не бывает любви, ни свадьбы, но на одной романтике не проживешь. Как часто юные пары кажутся самим себе самыми настоящими Ромео и Джульеттой и забывают конец пьесы. 9 из 10 ранних браков кончаются разводом в течение 5 лет. Кажется, эта цифра преувеличена, но когда я вспоминаю себя и вспоминаю, чего я ждал от жизни в 18 лет, эта цифра мне не кажется такой уж безумной. Все годы я всерьёз о жениться бы и не думал, даже когда встретился с Юзет. Передо мной была цель, которую я знал, надо достичь сначала моя музыкальная карьера. К 17-18 годам новые впечатления и ощущения так быстро и беспорядочно сменяют друг друга, что тебе кажется, будто ты уже повидал всё и познал тоже, в то время как ты только скользил по поверхности. Это же касается и любовных отношений. В школе опыт общения с противоположным полом ограничен. В конце концов, вы встретились только потому, что ваши родители соизволили жить в одном городе или районе. Я вовсе не уговариваю вас тут же расстаться. Вполне вероятно, что у вас союз может быть и удачным. Но прежде чем думать о женитьбе, постарайтесь проверить, а как ваши отношения будут складываться в настоящем мире. Потому что школа со всеми ее сложностями и проблемами Это всё же ещё не настоящий мир.